Глава 46. Меняющийся энергетический баланс. В ближайшие годы климат и климатическая политика будут определять изменения в производстве, транспортировке и использовании энергии, в стратегиях, инвестициях, технологиях, инфраструктуре и отношениях между государствами. Существующие компании пройдут тест на способность приспосабливаться к новым обстоятельствам. Новые компании должны будут доказать верность своих бизнес-моделей. Партнёрство и конкуренция будут характеризовать отношения между компаниями разных видов. Волнение об энергетической безопасности распространятся на цепочки поставок, в которых задействованы компании, производящие продукцию с низким содержанием углерода, и на минералы, от которых зависят технологии, использующие возобновляемые энергоносители. Проблема климата глобальна, но страны решают её по-разному, в зависимости от своей конкретной ситуации. Желание столкнуться с суровой реальностью существующей сегодня глобальной энергетической системой, более 80% которой базируется на нефти, природном газе и каменном угле, с огромными инвестициями в инфраструктуру и цепочками поставок, с необходимостью удовлетворения спроса на энергию для мировой экономики, которая через несколько лет будет оцениваться в 100 триллионов долларов. Масштабы колоссальны, и изменить что-либо сразу невозможно. На самом деле, текущий процесс энергетического перехода можно охарактеризовать словами вице-президента и главного аналитика фирмы IHS Market Атула Арии. Он находится в фазе сложения энергии. Солнечная энергия и энергия ветра используются всё интенсивнее. Но вместе с традиционными энергоносителями использование которых также растёт. Несколько лет назад казалось, что потребление каменного угля достигло пика и начало медленно снижаться. Но в 2017 году оно опять пошло вверх. В Соединённых Штатах строительство угольных электростанций прекращено, а количество действующих электростанций уменьшается. В остальном мире картина совершенно другая. В Азии потребление каменного угля растёт. там активно строят более эффективные угольные электростанции. Возможно, доля угля и снижается, но он по-прежнему остаётся основой энергосистем двух крупнейших стран мира Китая и Индии. Уголь также играет огромную роль в обеспечении занятости населения и энергетической безопасности Китая и Индии. Даже при ускоренном развитии энергетики, использующей возобновляемые энергоносители и природный газ, а также атомной энергетики, Уголь по-прежнему обеспечивает почти 60% энергоснабжения Китая. Китай не собирается отказываться от угля, сказал один высокопоставленный чиновник. Китай отличается от Европы. Китай это развивающаяся страна. Нам нужно поддерживать уровень нашего потребления, но это также означает правильное использование угля, более чистого угля. Принятый Китаем новый пятилетний план 2021-2025 годы ставит новый акцент на использовании угля для обеспечения энергетической безопасности и призывает к безопасной и экологически чистой добыче угля и строительству экологически чистых и эффективных угольных электростанций. Более 10 лет назад некоторые предсказывали, что пик добычи нефти, конец нефти близок и что мир скоро останется без нефти. Теперь спор переключился на пиковый спрос. Когда потребление нефти достигнет высшей точки и начнёт снижаться. С тех пор, как в 1859 году первая нефть хлынула из скважины, пробуренной полковником Дрейком, мировой спрос на нефть стабильно рос, несмотря на периодические провалы в линии тренда, вызванные депрессиями, рецессиями и скачками цены. В 2018 году мировое потребление нефти было на 30% больше, чем в начале текущего века, и почти вдвое превышало потребление во время нефтяных кризисов в 70-х годов. Тогда тоже многие считали, что запасы нефти в мире вот-вот закончатся. Но в то время, как рост потребления продолжался, его карта менялась. В течение многих десятилетий спрос на нефть был сконцентрирован в промышленно развитых странах Северной Америки, Западной Европы и Японии. Доля спроса развивающихся стран была относительно мала. Сегодня ситуация полностью изменилась. В 2013 году Впервые общий объём потребления нефти в странах с формирующимся рынком и в остальных развивающихся странах превысил объём потребления нефти в развитых странах, где спрос выровнялся. В период с 2000 по 2018 год спрос немного вырос в Соединённых Штатах, немного снизился в Европе и сильно сократился в стареющей Японии. За тот же период времени почти весь рост спроса на нефть пришёлся на развивающиеся страны. Китай теперь второй крупнейший потребитель нефти, Индия третий. В дальнейшем спрос на нефть будет увеличиваться именно в странах с формирующимся рынком. Конечно, всегда существовало понимание того, что в какой-то момент рост глобального спроса на нефть прекратится, но пиковый спрос казался очень далёким будущим. Причина была проста. Растущая численность населения и растущие доходы Количество автомобилей во всём мире будет расти по мере того, как численность автовладельцев в развивающихся странах догонит численность автовладельцев в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии. Разрыв по-прежнему огромен. В 2016 году на каждую 1000 жителей в США приходился 831 автомобиль, 525 автомобилей в Евросоюзе, но только 205 автомобилей в Бразилии, 331 автомобиль в России. 260 в Китае и 28 в Индии. Другими словами, количество автомобилей в мире значительно увеличится по мере роста доходов и роста численности населения с сегодняшних 7,5 миллиардов до 9,5 или 10 миллиардов. Согласно подготовленному нашей фирмой IHS Market прогнозу под названием Соперничество, Количество автомобилей в мире к 2050 году увеличится с нынешних чуть более 1 млрд 400 млн штук до более чем 2 млрд. Из этих 2 млрд в четверти около 530 млн составят электромобили. Качественный состав мирового автопарка быстро не изменится. Продажи новых автомобилей составляют всего около 6-7% от всего автопарка. Большую часть автопарка составляют автомобили, которые были куплены более чем 10 лет назад. В Соединённых Штатах автомобили в среднем используются в течение 11 лет. Но электромобили постепенно догоняют. К 2050 году, согласно нашему прогнозу, на них придётся примерно 51% продаж новых автомобилей. Это можно признать значительной переменной, но не настолько быстрой, как ожидают некоторые. Действительно, в 2050 году в мире будет почти столько же автомобилей на бензиновом или дизельном двигателе, сколько сейчас, но это будут более экономичные автомобили. Нормативы по расходу топлива уже охватывают более 70% всего мирового рынка продаж автомобилей. Люди могут проехать больше миль на автомобиле с бензиновым двигателем, но количество бензина на каждую милю снижается. Это в свою очередь может уменьшить преференции за отказ от таких автомобилей. Некоторые говорят, что пик спроса может наступить в конце 20-х годов. Другие отвечают, что он не наступит до 40-х годов или даже позже. Но фактически результат, когда бы он не наступил, будет иметь глубокие последствия для энергетического сектора и автомобильной промышленности, технологических компаний, правительств, политиков, занимающихся проблемами климата, мировой экономики, для геополитики и распределения глобальной власти. Ответ на вопрос, когда, зависит от взаимосвязи многих факторов: от действий национальных правительств и властей городов до доступности полезных ископаемых, юридической ответственности в вопросе беспилотных автомобилей и безопасности компьютерных систем, управляющих ими, жизненных ценностей и стиля жизни поколения миллениалов, социальных сетей и экономического роста, количества пассажирских авиаперевозок и нефтепродуктов, геополитических конфликтов и социальной нестабильности. стартапов, которые ещё не начали работать, и новых научных и технических прорывов, которые ещё впереди, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, список может быть очень длинным. Электромобили это не конец эры нефти, говорит исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Даже если каждый второй автомобиль, проданный в мире с этого момента, будет электромобилем, добавляет он, то спрос на нефть всё равно будет расти. Как указывалось ранее, на кроссоверы и пикапы приходится 35% мирового спроса на нефть. Остальную нефть в транспортной отрасли потребляют тяжёлые грузовики, корабли, поезда и самолёты. Ожидается, что мировой флот авиалайнеров, которые станут более экономичными к 2040 году, вырастет более чем вдвое. Более 80% населения планеты никогда не летали на самолётах. Возможно, движение Flight Shaming стыд от того, что ты летаешь самолетами, получит распространение в Швеции, население которой составляет 10 миллионов человек. Но Китай с населением 1 миллиард 400 миллионов человек строит по 8 новых аэропортов в год. Поиск реальной альтернативы авиакеросину представляет собой серьезнейшую проблему. О биотопливе пока можно не говорить, так как его количество очень мало. И даже если бы было найдено правильное решение — Потребовалось бы очень много времени на то, чтобы оно оказало реальное влияние, учитывая численность существующих в мире самолётов, время на разработку новых, их сертификацию и распространение по авиакомпаниям. Тяжёлым грузовикам с их массой, чтобы они могли перевозить грузы по дорогам, требуется горючее с высокой удельной энергоёмкостью. Правда, в Китае в качестве горючего для грузовиков также используют сжиженный природный газ. Нефть и природный газ являются также сырьём для производства нефтепродуктов, из которых получают химикаты и пластмассу. Всё больше распространения получает движение за ограничение использования пластмассовых соломинок и одноразовых пластиковых пакетов, особенно из-за того, что они загрязняют океан и образуют горы мусора на побережье. В столице США Вашингтоне Сотрудники Министерства энергетики и защиты окружающей среды выписывают штрафы в размере до 800 долларов ресторанам, в которых скрытно используют запрещённые пластмассовые соломинки. Приоритетной задачей стала вторичная переработка для замены пластмассы одноразового использования. Однако проблема пластмассовых отходов не актуальна ни для Вашингтона, ни для самих Соединённых Штатов, Западной Европы или Японии. Соединённые Штаты дают менее 1% пластмассовых отходов, попадающих в океан. Около 90% этих отходов попадают в океаны из-за неконтролируемого сброса в 10 рек в Азии и в Африке. Если бы сбор отходов был взят под контроль, то сброс можно было бы значительно уменьшить. Пластиковые пакеты и соломинки это наиболее явный пример использования пластика, но на их производство уходит менее 2% этого материала. Поlasmaсо присутствует повсюду, но это не всегда признаётся. Благодаря своей универсальности они стали одним из основных структурных элементов современного мира. Они используются везде. Благодаря их использованию в авиастроении самолёты становятся легче, а значит, экономичнее. Их используют в производстве электромобилей. Из них делают приборные панели и небьющиеся лобовые стёкла и рассеиватели фар автомобилей, лопасти ветряных мельниц и пуленепробиваемые жилеты, ковры Домашнюю утварь, колготки, обувь, упаковку, баночки для йогурта и контейнеры для сохранения еды свежей, что даёт возможность избежать болезней. Одежду. Пластмасса используется для изготовления водопроводных труб вместо металла, подверженного коррозии. Их применяют для изготовления солнечных панелей, ветряных энергоустановок и корпусов мобильных телефонов. Пластмасса прочно встроена в систему здравоохранения. Нефтепродукты важный элемент современной системы здравоохранения, отмечает издание American Journal of Public Health. Пластмассы крайне важны в антисептической модели здравоохранения. Посмотрите на операционную в больнице: перчатки, системы интубации, пакеты для внутривенных вливаний, инструменты, даже стенты, которые устанавливают в сердце пациента. Есть ещё один пример, достойный внимания. 99% фармацевтического сырья и реагентов производят из нефтепродуктов. Что касается защитных масок N95, которые стали символом эпидемии коронавируса, то они также производятся с использованием нефтепродуктов. Спрос на нефтепродукты опережает рост ВВП иногда в два раза, и это означает, что растущий спрос в этом секторе будет компенсировать повсеместный застой. На данный момент обоснованным сроком для пикового спроса, основанным на том, что известно сегодня, И на том, что можно предвидеть, представляется период между 2035 и 2040 годами. Хотя, может быть, он наступит раньше, после 2030 года. Конечно, любой далеко идущий прогноз или сценарий следует воспринимать с учётом оговорок, указанных ранее. Кроме того, не последует ли за пиком стремительный спад из-за резкого падения спроса? Более вероятным представляется постепенное снижение на нисходящем плато. Наш прогноз предполагает, что потребление нефти продолжит расти с 100 миллионов баррелей в 2018 году до 113 миллионов баррелей в 2050 году. Даже в сценарии, когда климатическая политика станет намного агрессивнее, потребление нефти упадёт до 80 миллионов баррелей в сутки в 2050 году, то есть спад составит 18%. Как же выглядит будущее отрасли, которая занимает настолько прочное положение в сегодняшнем энергетическом ландшафте? Мировая нефтяная и газовая промышленность оценивается в 5 триллионов долларов и даёт почти 60% энергии, вырабатываемой в мире. Отрасль будет нуждаться в поиске и добыче ещё от 3 до 5 миллиардов баррелей в год просто для того, чтобы компенсировать естественный спад продуктивности месторождений. который наступает после того, как месторождения эксплуатировались в течение нескольких лет. Для поддержания растущего, выравнивающегося или даже падающего уровня спроса потребуются крупные инвестиции в новые нефтегазовые ресурсы. По оценкам Международного энергетического агентства, в ближайшие два десятилетия потребуется более 20 триллионов долларов инвестиций. Нефтегазовые компании адаптируются к послепарижскому миру. Некоторые называют себя газовыми и нефтяными компаниями, так как отрасль делает больший акцент на природный газ, как на имеющееся в изобилии топливо с низким содержанием углерода. Природный газ уже составляет почти 50% их общих запасов. В некоторых компаниях резервы газа превосходят резервы нефти. Располагая запасами газа, отрасль может быть конкурентоспособной в области выработки электроэнергии. Это значит, что её конкурентами всё чаще будут компании, использующие как уголь, так и возобновляемые источники энергии. Сегмент сжиженного природного газа, который уже превратился в единый глобальный рынок газа, будет расти быстрее. К 2050 году, согласно имеющимся оценкам, спрос на природный газ будет на 60% больше, чем сегодня, и составит 28% от общемирового спроса на энергоносители. Некоторые фирмы идут дальше и называют себя энергетическими компаниями. Но независимо от названия, более крупные компании увеличивают инвестиции в новые технологии, стартапы и низкоуглеродную энергетику. Они создают собственные венчурные подразделения с расчётом на поиск инноваций и активизацию научно-исследовательских работ. Цели этих шагов многообразны: стать более эффективными, реагировать на давление со стороны защитников окружающей среды, и решить проблему углерода, участвовать в использовании возобновляемых источников энергии и новых технологий. Разработать экономически выгодные способы снижения уровня CO2, участвовать в будущем транспортной отрасли, быть частью цифровой экономики и сохранить своё право на ведение бизнеса. Они делают инвестиции державными энергетический поворот в разработку аккумуляторов, станций для быстрой зарядки электромобилей. Ветроэнергетические парки, фирмы заняты разработками в области использования энергии солнца, даже в термоядерный синтез. Особый акцент делается на снижении уровня CO2, к чему мы скоро вернёмся. Чтобы соответствовать масштабам целей в области борьбы с изменением климата, требуется возможности, которыми обладает нефтяная и газовая индустрия. В течение следующих нескольких лет миру, обладающему экономикой стоимостью более 100 триллионов долларов, и поставившему цель добиться снижения температуры воздуха на 1,5-2 градуса по Цельсию, потребуется много энергии. Переход на новые энергоносители потребует разработки принципиально новых систем. Все это потребует масштабности, инженерного искусства и упорядочивания возможностей, которые может предоставить нефтяная и газовая промышленность. Нефтяные компании давно привычны к строительству и эксплуатации сложных объектов по добыче нефти и газа на морском дне, находятся в авангарде в этой области, хотя и не входят в число 10 основных акторов. Но некоторые из них, собирающиеся использовать свои компетенции в низкоуглеродной энергетике, могут оказаться среди главных игроков. Если будущее связано с увеличением электрификации, то следующим шагом крупных нефтегазовых компаний будет движение в направлении электроэнергетики. Некоторые уже занимаются этим. Но главной проблемой здесь является доход. Энергетические проекты и проекты, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, они же проекты низкоуглеродной энергетики и распределения электроэнергии, как правило, реализуются на жёстко регулируемых рынках и приносят гораздо меньшие доходы по сравнению с нефтегазовыми проектами. Как добиться невозможного совместить требования инвесторов к доходам Они же должны удовлетворять потребности своих капиталодержателей, думающих о выходе на пенсию, одновременно думая о всё более зелёном портфеле заказов для более молодых инвесторов, больше заинтересованных во влиянии. А что же потребители? Прежде всего, они это те, кто пользуется продуктами. Как сказал один высокопоставленный чиновник из энергетической отрасли, если бы его компания завтра прекратила добывать нефть, это мало повлияло бы на изменение характера потребления. Люди будут по-прежнему ездить на своих машинах, и какая-то другая компания предложит свои услуги для наполнения их бензобаков. Сколько потребителей в отсутствии углеродного налога или серьезных мер, влияющих на издержки, связанные с выбросами СО2, будут добровольно платить больше за зеленую энергию, например, покупая электромобиль или автомобиль на топливных элементах? или выбирая более экологически чистый, но при этом более дорогой способ передвижения. Кто-то заплатит, а кто-то нет. Во всём мире менее экономически благополучные сообщества могут столкнуться с более высокими ценами на энергоносители, что поставит цели экологичной энергетики в противоречие с целями справедливости. Сталкиваясь с растущим давлением со стороны экологических организаций, Нефтегазовые компании должны будут сконцентрироваться на том, чтобы оставаться технологически ориентированными и в то же время сохранять конкурентоспособность, то есть постоянно думать об издержках и эффективности. Им предстоит более жёсткая конкуренция с другими отраслями промышленности за привлечение талантов, конкуренция среди проектов, конкуренция за более дешёвые месторождения нефти и газа, конкуренция в поисках решения проблемы низкоуглеродной энергетики. По сути дела, это широкомасштабные конкуренции определит, смогут ли сегодняшние основные энергетические компании играть ту же роль завтра, вне зависимости от вида поставляемой энергии. А что перемены на мировых энергетических рынках означают для стран-экспортёров нефти? Рынки развиваются циклически, так было всегда. Но экспортёр нефти столкнётся с волатильностью и неопределённостью рынков. Возможно, им придётся жить с более низкими доходами, что приведёт к введению мер жёсткой экономии и снижению экономического роста, с растущим риском потрясений и политической нестабильности. Это подчёркивает необходимость того, чтобы эти страны уменьшили свою зависимость от нефти. Это стало очевидным после обвала цен, начавшегося в конце 2014 года. В принципе, чрезмерный масштаб нефтяного бизнеса во многих странах-экспортёрах способствует вытеснению и не способствует развитию не нефтяных секторов экономики, стимулирует маздоимство и коррупцию, завышает обменный курс валюты. В будущем даже в условиях обратного ценового эффекта странам нужно будет более расчётливо управлять своими нефтяными доходами, думая о перспективе. Это означает более разумное формирование бюджета. Это также означает помещение денег в фонд национального благосостояния. который может инвестировать из-за рубежа, способствовать получению не нефтяных доходов, помогать диверсифицировать экономику и служить страховкой на случай снижения цен на нефть и газ. Страны-экспортёры нефти будут также конкурировать между собой за новые инвестиции от компаний, которые сами по себе бережливы, избирательны и сосредоточены на дисциплине капитала. Это заставит страны-экспортёры создать конкурентоспособные, привлекательные, стабильные, предсказуемые, прозрачные фискальные системы и нормативной базы. Опыт показывает, как бывает трудно уйти от чрезмерной зависимости. Для этого требуется внедрить множество изменений в законодательной и правовой базе для мелкого и среднего бизнеса, в образовательной системе, в системе доступа к инвестиционному капиталу, на рынке рабочей силы, в системе ценностей общества и культуры. Все это изменения, которые невозможно провести за короткое время. Тем временем поток нефтяных доходов создает мощное встречное течение, способствующее сохранению статус-кво. Когда развитие ветровой и солнечной энергетики, а также распространение электромобилей достигнут больших масштабов, это также будет способствовать росту спроса на природные ресурсы. Подсчитано, что на строительство одной наземной ветряной турбины требуется полторы тысячи тонн железа, 2,5 тысячи тонн бетона и 45 тонн пластмасс. Чтобы изготовить 1000-фунтовую, 453 кг 590 г батарею для электромобиля, необходимо добыть и переработать 500 000 фунтов, 226 796 кг сырья. Всё чаще использование возобновляемых источников энергии создаёт большие экономические возможности для стран-экспортёров полезных ископаемых. Многие из которых относятся к третьему миру. Эти государства столкнутся с такими же проблемами, что и страны-экспортёры нефти. Им нужно будет создавать правильные нормативные базы условий работы и вырабатывать методы ведения бизнеса. Рост спроса на полезные ископаемые привлечёт внимание к экологическим проблемам и условиям труда на предприятиях, занятых добычей и переработкой полезных ископаемых. А по мере увеличения спроса будут появляться вопросы по так называемой минерально-сырьевой безопасности, другими словами, вопросы создания надежных цепочек поставок от шахты до потребителя. В мире конкуренции великих держав, фрагментации, глобализации и пересмотра цепочек поставок геополитика станет частью новой структуры энергогенерации, каковой она продолжает быть и в текущей структуре.